Глава 12. Анастасия Свободина. Витор отстранился раньше, чем я опомнилась, даже не успела понять, что произошло, не успела ощутить этого поцелуя. "Прости", прошептал он, тряхнув головой. «Я переволновался, больше не пугай меня так», — попросил он, взяв меня за руку. «Не буду», — ответ прозвучал неуверенно. «Я бы и сама не хотела рисковать. Легче всего было бы малодушно сидеть в лесу и ждать, пока все неприятности сами собой рассосутся, но вряд ли некромант просто испарится. «Ты, наверное, голодна?» «Пока не поняла. Можно мне стакан воды?» «Конечно». Витор поднялся, налил мне воды из кувшина, стоящего на прикроватной тумбочке. Потом отправился за едой для меня. После стакана воды организм словно пробудился и потребовал богатырской порции завтрака. Да и я отошла от шока после пробуждения и начала соображать. Я так и не вылезла из кровати. Витор поставил поднос с едой на мои колени, сам сел рядом. По моей просьбе он рассказал мне последние новости. Дела обстояли хуже некуда. Морока и малыша заперли, судьба Кейтерин была неизвестна, да еще представители Сарфана разыскивали некую Майю Виллоу. «Ты заметила что-нибудь необычное во время нападения?» и «Я поняла, что это не ты, правда, не так быстро. На нем была не иллюзия». Я видела нечто подобное, когда Морок в шутку обратился единорогам. Морок? Ты с ним знакома? Скорее всего, Морок пытался влить мне воду, из исключая Рахнаша, когда его остановили. Я ему полностью доверяю, его приняли единороги. Так вот, он смог точно скопировать облик Райана, вплоть до ауры. Я с трудом их отличила, и то потому, что они стояли передо мной. «Думаешь, кто-то завершил ритуал Морока?» «Вполне возможно. Мы бы узнали о проведении такого мощного ритуала. Возможно, его провели в Сарфане. Не зря же сарфанцы проявляют такую активность. Но если мы правы, — охрипшим голосом пробормотала я, — некромантом может оказаться кто угодно, — закончил за меня страшную мысль. Витор. Мы надолго замолчали, погрузившись в свои невеселые мысли. Нужно отправляться во дворец, вызволять Морока. Он может дать подсказку, как выявить некроманта, хотя даже я понимала, что круг лиц ограничен. Механически доев остатки завтрака, я запила его бодрящим настоем, Витор на автомате забрал у меня поднос и отложил его на прикроватную тумбочку, но мы продолжали молчать еще минут десять. «Я хочу, чтобы ты отправилась в лес. Там безопасно», — заявил Витор. «Что? Пожалуйста, Настя!» В глубине серых глаз стоилось отчаяние. «Нет, сейчас безопасно, только вместе. Неизвестно, сколько у некроманта осталось артефактов телепортации». Я не хочу, чтобы ты снова рисковала. А я не могу оставить друзей. Настя. Он тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. Ты разорвала связь, но для меня ничего не изменилось. Я люблю тебя. Он пристально смотрел в мои глаза. Впервые я видела Витора таким ранимым, уязвимым, Сердце громко стучало в груди, я боялась вздохнуть, не зная, что последует за этим признанием. Когда ты... Когда я думал, что ты умерла, моя жизнь потеряла смысл. Я работал, выполнял свой долг перед страной и родом, а внутри умер. Витор сглотнул, казалось, откровение дается ему тяжело. Я совершил много ошибок в прошлом. «Из-за меня погиб наш ребенок!» Я замотала головой, сморгнув с ресниц слезы. Этот разговор пробуждал воспоминания, воскрешал чувства, которые я предпочитала задвинуть в дальний уголок подсознания. Виктор ведь до сих пор считает, что выкидыш случился из-за него. «Ребенок погиб до твоего прихода». Он вздрогнул. Изменившись в лице, сначала на его лице отразилось неверие, а следом облегчение. На тебя напали в моем доме, я не смог тебя защитить, и сейчас, как бы мы ни старались, все равно не смогли обезопасить тебя от некроманта. Он прикрыл глаза, растер переносицу, морщась словно от боли. «Наверняка он еще не восстановился после тяжелого полета». «Я люблю тебя», — уже решительнее произнес он, словно второй раз признание далось легче. «И сделаю все, чтобы уберечь. Останься с Ильей. Никто не знает, где тебя искать. Мы выявим некроманта, разберемся с проблемами. Пожалуйста, Настя». «Не могу». Прошептала я, опустив глаза, руки сжались в кулаки. «Не могу остаться в стороне, когда источнику угрожают!» Взмахнув рукой, я с мольбой заглянула в глаза Витора. «Не уговаривай меня!» Я уже давно все решила. «Как с тобой сложно!» Губ коснулась грустная улыбка. Он протянул руку к моему лицу, осторожно стер слезы с моих щек. Уж какая есть. Другой мне. И не надо. Серые глаза повеселели, в них вернулась решимость. Когда все закончится, я собираюсь ухаживать за тобой. Я добьюсь твоей взаимности. И надеюсь, однажды ты согласишься стать моей женой. Женой? Не любовницей. А как же твое положение и... Растерянно отозвалась я, но Витор меня перебил. Женой, матерью наших детей. У меня было достаточно времени, чтобы понять, что на самом деле важно в моей жизни. Я не знаю, что сказать. Я почти убедила себя в том, что он равнодушен ко мне, но сама не могла относиться к нему равнодушно. Нет, я не врала Талу. Личная жизнь не была в списке моих приоритетов, поэтому признание Витора выбивало почву из-под ног. Хотела ли я возврата к прошлому? Нет, не так. От меня не укрылось, как изменился Витор. К прошлому мы уже не вернемся. Но сможем ли построить прочные отношения? Страшно. И я была благодарна, что он не торопит меня с ответом, Хотя в случае спешки мой ответ был бы резко отрицательным. «Ничего не говори». «Я понимаю, что ты не можешь относиться ко мне так же, но я сделаю все, чтобы пересилить твою ненависть». Его слова на мгновение ввергли меня в шок. «Неужели он думает, что я ненавижу его и все равно готов добиваться моего расположения?» «Я не ненавижу тебя, Витор. Когда я подсыпала тебе горькорень, Витор поморщился, вспомнив о моем поступке, — «то знала, что он не опасен для тебя». «Приятно слышать, что ты все-таки не пыталась меня убить». Я нервно рассмеялась сквозь слезы, не думала, что признание принесет такое облегчение. А ведь меня все время мучило чувство вины из-за того, что я отравила его, воспользовалась доверием и его чувствами. Оставался единственный секрет от него — мое происхождение. Но, думаю, этот разговор стоит отложить. Не так уж и важно, откуда я пришла. «Здравствуй, внученька!» В дверях появилась Вилья. Кталхар поддерживал ее за руку. На губах моей дорогой названной бабушки играла теплая улыбка. «Вилья! Тал!» На сердце потеплело. Я была невероятно рада вновь увидеть Вилью, а еще, судя по всему, они с Талом помирились. «Поговорю с Кталхаром по поводу обратной дороги». Витор поднялся с кровати, взглянув на Тала. Тот кивнул. «Надеюсь, вам не взбредет в голову улететь без меня?» Я с прищуром посмотрела на улыбающегося Витора. «Нет уж, любимая, теперь я тебя из поля зрения не выпущу». Мои щеки опалило румянцем. Похоже, его совсем не смутило присутствие Тала и Вильи. Вилья продолжал улыбаться. Да и Тал, кажется, остался спокоен, хотя по его лицу никогда ничего не поймешь. Мужчины оставили нас. Я расспросила Вилью о том, как она устроилась, и рассказала об изменениях в своей жизни. Как я и предполагала, они с Талом поговорили и помирились. «Спасибо тебе, внученька, что вернула мне сына», прошептала Вилья, крепко обняв меня. Я не считала, что чем-то помогла, просто обняла в ответ, искренне радуясь за нее. Мы пробыли в доме Вильги еще пару часов. За это время я успела познакомиться с Леей, ее дочерью, и обсудить наши дальнейшие действия. Вилья поила нас восстанавливающими настоями, и не зря. Мужчины уже не выглядели такими бледными и уставшими, да и мой резерв начал восстанавливаться. Обратно Витор летел быстро, но не на износ. По словам Вилья, он почти сушил себя, когда нес меня раненую к ней. Мы старались поддерживать его своей магией, но полет все равно давался нелегко. К воротам дворца мы подлетели глубокой ночью. Грифон приземлился, тяжело осев на лапы. Мы сразу спрыгнули с его спины. Тал поддержал Витора. Тот пошатывался, мотая головой, словно борясь со слабостью. Кажется, о нашем появлении быстро стало известно. Не прошло и пяти минут, как из дворца выбежало два отряда стражи. Как мы и ожидали, защиту дворца усилили, и нас собирались задержать. Ворота распахнулись, мы прошли между шеренгами стражников. Простые люди. Они побаивались прибывших магов, даже несмотря на то, что один из них с трудом стоял на ногах. Я с беспокойством поглядывала на Витора. Мы понимали, что он выпадет из игры на некоторое время, но я не могла позволить арестовать его и Кталхара. Сегодня мы шли в вабанк. «Вид Витор Дрейсон и вид Кталхара раньше. По приказу короля Анте вы арестованы!» объявил капитан стражи. «По какому обвинению?» С ироничной улыбкой на губах поинтересовалась я, выйдя перед сюзеренами. Мужчина неуверенно оглядел меня. Я была в простом платье, которое мне выделила Лея из своего гардероба. Похищение видящей и нападение на хранителя. Как видите, никто меня не похищал. Сюзерены действовали в моих интересах и с моего одобрения. «Одобрение?» Мужчина вздрогнул, став еще более суровым. Я коснулась амулета, снимая защиту со своей ауры, позволяя ее свету раскрыться и показать печать моей силы. Именно. Я — хранительница зеленого источника и в своем праве. Дернув ворот платья, я оголила плечо, чтобы продемонстрировать свою печать. Наверное, это было единственным материальным доказательством моих сил. Знак всех четырех стихий на моем плече окружал зеленоватый полукруг. «Простите, хранительница!» — пролепетал мужчина, словно вмиг уменьшившийся в размерах. Он бухнулся передо мной на одно колено, низко опустив голову. После краткого замешательства остальные стражники последовали примеру своего капитана. «Отведите нас к королю срочно!» Приказала я до боли, прикусив губу. Повелительный тон плохо давался, но когда мне было тренироваться? С другой стороны, я же не королева, к власти не стремлюсь. Стражники не посмели со мной спорить. Нас провели по темным коридорам дворца в крыло короля. Где-то на середине пути к нам выбежал заспанный советник короля. Похоже, его вызвали, чтобы он как маг подтвердил, что я не вру. «Хранительница, приветствую тебя!» Маг был бледен и явно шокирован новостями, но держался с достоинством. Король Антей ожидает в своем кабинете. Антей действительно ожидал нас. Он восседал во главе круглого стола, облаченный в дорогой костюм. Без атрибутов власти, но выглядел все равно величественно. «Я предполагал, что ты и есть хранительница», — проговорил он вместо приветствия. На его губах растянулась улыбка, та самая, что и на лице самозванца, прежде чем тот бросился на меня с аутемом. Тал с Витором встали по обе стороны от меня. Я ощущала, как в них нарастает магия. Мы почти не сомневались в том, под чьей личиной прячется некромант, Но все же в глубине души я надеялась, что мы ошиблись. Лже-Антей поднялся, не сводя с меня немигающего взгляда. Его фигура вебила, меняясь, уменьшаясь, пока он не принял мой облик. Я словно смотрела в зеркало. Волосы, тело, лицо — все мое, только улыбка и выражение лица чужие. Талхар с Витором атаковали одновременно. Окна в дальней части кабинета взорвались, рассыпаясь звонкими осколками. Столь мощная атака снесла с некроманта все щиты. Довольно жутко было наблюдать, как меня отбрасывает к стене, как я после удара падаю на пол. «Артефакт!» — воскликнул я, заметив в ладони некроманта что-то знакомое. Витор среагировал раньше, бросив пусть и не самое мощное, но опасное плетение, обернувшееся воздушными пиками. Лженастя улыбнулась окровавленными губами. Ее фигура исчезла во вспышке портала за секунду до удара смертоносных пик. Шейрон Ферд. Майя была плоха. Рассказав все, что знает, она потеряла сознание и больше не приходила в себя. Оказалось, она совершила немыслимое, пробралась в императорские покои и выкрала записи Морока, которые теперь передала Шейрону. Ее обвинили в покушении на жизнь императора. Удивительно, как она вообще сумела покинуть Сарфан. Лихорадка держалась почти сутки, мешая нормальному заживлению ран. Шейрон истратил на нее почти все запасы зелий. Путь занял вдвое больше, ведь нести девушку в когтях было довольно проблематично, а бросить ее он не мог. Приходилось совершать частые посадки, поить ее остатками зелий и водой. У него на руках был артефакт телепортации, но, отправляясь в путь, он знал, что не сможет им воспользоваться. После перелета на пределе сил он не смог бы влить в артефакт достаточно магии, чтобы перенестись даже самому, не то что переместить сразу их обоих. Потому приходилось активно работать крыльями. Он буквально рухнул на поляну перед источником, теряя сознание от истощения. Придя в себя ранним утром, Шейрон обнаружил, что лежит в той самой спальне, которую ему выделила Настя. Он сразу вскочил на ноги и засобирался. Нужно было отправляться во дворец, предупредить о некроманте и передать записи Морока, словно почувствовав, что он проснулся, в комнату заглянул Райан. Единорог был по обыкновению серьезен и собран. Девушка недавно очнулась и рассказала нам, что происходит. Дурные вести. «Откроешь мне портал?» — попросил Шейрон, спешно надевая куртку. Майя была в порядке, под защитой, а его ждал долг. «Настя!» — донесся приглушенный крик Ларии откуда-то из коридора. Шейрон выбежал из комнаты впереди Райана, пронесся по лестнице на первый этаж, перепрыгивая сразу через три ступеньки и обгоняя Ларию. Поляну освещали солнечные лучи. Вдали слышались стрёкот цикаты и шорох, волнуемой ветром листвы, тишина и спокойствие священного места. Взгляд на выхватил сгорбившуюся фигуру, медленно ковылявшую к источнику. Настя тяжело припадала на почти негнущуюся ногу, прижимала к груди окровавленную руку. На ее лице запеклась темная кровь. Сердце громко забилось в страхе за девушку. Шейрон со всех ног рванул к ней. «Это не она!» — услышал он позади испуганный голос Ларии. Единороги, в отличие от него, видели нити связи. А значит, Лария знала, что самозванец не связан с источником. Шейрон бросил вперед атакующее плетение раньше, чем обдумал свои действия. Просто знал, что самозванец не должен достигнуть источника. Воздушная стрела пронеслась вперед, ударила в спину самозванца, пробив его тело насквозь. Девушка рухнула на колени, хрипя от боли. Ее фигура рябила, менялась. Уже темноволосый мужчина замахнулся, выхватывая черный кинжал из складок одежды. Стоило ему только бросить кинжал, как Шейрон ощутил давящую ауру Аутема. Кинжал, вращаясь, пролетел в воздухе и погрузился в воду, создавая на гладкой поверхности ровные круги. Некоторое время ничего не происходило. Шейрон подбежал к мужчине. На неприметном лице некроманта застыло выражение досады, словно он не верил в то, что его жизнь завершилась. Давящая сила кинжала некроманта резко возросла. Над источником поднялся черный купол с аутемом в основании.